Глава 15. Медленно мешаю ложкой в чашке кофе, смотрю на садовника, что за окном ухаживает за розами. Их много, пока непонятно какого цвета, но я уверена, что они кроваво-красные. На территории нет больше ничего, кроме ровно подстриженного газона и этих роз вдоль всего периметра дома. Садовника зовут Володя. Молодой мужчина, около 30 лет, он слишком часто отрывается от работы и смотрит в окно кухни. Меня смущает это внимание, мне сейчас не до знакомства романов. «Ты пообедала?» «Пять минут». Луиза Азизовна спрашивает громко, ложка дрогнула в руке и упала на стол. Все в этом доме её боятся, садовник, повар-вартан и многочисленная охрана. Крепкие парни завтракают, обедают и ужинают по двое, после них приходит третий. Чёрные футболки, джинсы, короткие стрижки, на поясах рации, на некоторых армейские татуировки. Их две смены, меняются через день. Сейчас со мной за столом вторая, более общительная. Парни шутят, когда нет тазизовны меня это отвлекает. «Луиза Азизовна, ну чего вы так пугаете девчонку? И так загоняли, она вон бледная какая, круги под глазами». Самый разговорчивый и улыбчивый из всех – Валера. Он новенький, так же, как и я, еще не совсем привык к укладу этого дома и правилам поведения. А правила просты. Много не разговаривать, не смотреть по сторонам, не задавать вопросов. Их соблюдать несложно, тем более в моем положении это практически идеальные условия. Жалею лишь о том, что не могу позвонить отцу или соседке узнать, как он. Уходя, она говорила много всего, выплескивая на него свою обиду, ненависть, накопившуюся годами. Теперь жалею». Азизовна ничего не ответила охраннику. Посмотрела на миниатюрные золотые часы на запястье, потом на экран телефона. Напарник Валеры пнул того под столом ногой, и я взяла ложку, посмотрела в окно. Садовник что-то рассматривал под ногами, и потом присел, скрывшись из виду. «В этом доме не так много правил, и если вы не объясните своему коллеге о необходимости их соблюдения, то я буду вынуждена доложить хозяину о его болтливости и некомпетентности». Слово «хозяин» произносится с придыханием и поклонением. «Я здесь уже четыре дня, завтра истекает испытательный срок, и мне нужна эта работа». Я ладони до волдырей натерла, надраивая щеткой до блеска три душевых кабины, выложенные натуральным мрамором. Они новые, кое-где даже есть фирменные наклейки из магазина. Но все должно сверкать, блестеть, хром отполирован, хрусталь в люстрах быть прозрачным, как слеза младенца, а пол из натурального дерева без единой пылинки. «Я понял вас, Луиза Азизовна, не надо ничего говорить Мурату Руслановичу, я поговорю с парнями». Валера притих, уткнулся в тарелку, улыбка сошла с лица, из моих пальцев ложка упала уже на пол, громко загрохотав по кафелю. Я застыла на месте, а в это время за окном садовник поднялся, рассматривая на расстоянии вытянутой руки тушку мёртвого животного. Так и сдохли и уже начали разлагаться под ворохом прошлогоднего перегноя мои надежды, которые я возлагала, что это всё-таки не дом мужчины, которому я продала свою девственность за 15 тысяч Хотя всё говорила именно об этом. «Лианна, у тебя всё в порядке со здоровьем?» Не хватало ещё, чтоб меня выгнали в Зашей за профнепригодность и не допустили чистить унитаз, на котором справляет нужду хозяин, из-за того, что роняю ложки. Но как бы это было ни поразительно, мне здесь спокойнее, чем в городе, за высоким забором этого странного пустого дома. «Да, я уже закончила, спасибо, Вартан, было очень вкусно». «И я прошу делать свою работу качественно, это всех касается. Хозяин совсем скоро возвращается». Мужчина в чёрном кителе повара кивнул, громко ударил кухонным топориком по разделочной доске, отрубая курице голову, даже не посмотрев в мою сторону. Он взрослый, около шестидесяти. Говорит, мало как и положено с кавказским акцентом. На пальцах и руках много татуировок, и они набиты не для красоты, я примерно догадываюсь, откуда они. «Вышла из кухни под пристальным взглядом Луизы, здесь всегда на тебя кто-то смотрит. Я насчитала 15 камер. Они везде, даже в моей комнате, на лестницах столовой по периметру дома. Смущает ли меня это? Нет, мне всё равно. Мне нечего скрывать, моё дело убирать и молчать, а за это у меня есть крыша над головой. Вкусная еда и относительный покой. Но в это душевном спокойствии ничего сказать не могу». Взяв ведро и тряпку, чистящее средство, ушла убирать несуществующую пыль в гостиной. Это моё любимое место в доме. В трёх огромных зеркалах от пола до потолка, в них ещё отражаются окна, пространство кажется больше. Графитовые тяжёлые портьеры такого же цвета диваны, кресла, камин под ногами, мягкий ковёр. Всё выдержано в одном тоне и стиле. Но главный герой этого дорогого пространства рояль. Я слишком долго топчусь около него. Незаметно кашусь на красный огонёк в углу, открываю крышку. Руки дрожат, в груди всё сжимается от страха и счастья. И я касаюсь холодными пальцами клавиши, прикусываю до боли губу. Закрываю глаза, делаю несколько движений, имитируя игру. Слезы обжигают щёку, я уже и забыла, как это, когда именно ты являешься причиной рождения прекрасных звуков. Они сливались в мелодию, даря душе умиротворение. что здесь происходит?» Шарахаясь в сторону, крышка рояля с грохотом падает. Н «Ничего, я убирала». Луиза, поджав губы, прожигает взглядом, мне кажется, она видит меня насквозь, даже читает мысли. «Недопустимо трогать чужие вещи, уж тем более их брать. Я ничего не брала. Не понимаю, куда она клонит, но мне это не нравится. Я не имею такой привычки брать чужое». «Завтра – последний день твоего испытательного срока. Я должна буду доложить хозяину, что у него в доме новый человек. Я надеюсь, у тебя все в порядке с прошлым. Служба безопасности проверит тебя в первую очередь». А вот это плохо. Как я могла забыть про службу безопасности? Она забрала мой паспорт и телефон. Не стоит труда узнать о звонках и сообщениях. Нет, мне не стыдно и нечего скрывать. Но моя работа на Захира и кредит, повешенный отцом, вызовут вопросы». Но Мурат Русланович всё это знает, ему стоит только посмотреть на меня и проверять не нужно. Вздыхаю, выпрямляю спину, смотрю в глаза женщине. Да, я всё понимаю. Она уходит, оставшись одна, вновь смотрю в окно. Там яркое солнце, на моей душе чёрные тучи. Я ведь всё могу рассказать ему, пусть для начала выслушает, а потом гонит. Но у человека с таким тяжёлым взглядом, который я помню, не бывает полутонов». Я для него шлюха, что продала себя за задёшево. Девственность стоит дорого, она ценнее денег, а ты продалась за копейки, ты такая же дешёвка, как все. Слова эхом звучат в голове. Болит душа. Меня словно режут изнутри, он задел за живое, напомнил мне то место, куда меня определили ещё в школе. Место дешёвки и изгоя. Пытаюсь взять себя в руки, это всё неправда, это была моя девственность и не ему, козлу, судить. Быстро закончила уборку. Можно было передохнуть несколько минут и нужно идти помогать на кухне Вартану. Зашла к себе в комнату, умылась, девушка, что теперь отражалась в зеркале, была бледная, глаза большие, под ними и правда синие круги, губы слишком яркие, и искусанные. Я, кажется, похудела еще за эти дни, черное платье сидело свободно, пригладила волосы, вышла в комнату и остановилась». Прямо на кровати лежала небольшая, еще не раскрыв свой бутон, роза, кроваво-красная. Я угадала с цветом, несложно было понять, кто ее оставил, но, как и во многом, я тогда ошибалась.